Нефер и старик бок о бок стояли под разрушенными стенами галлалы и наблюдали, как колонна проносится мимо. Ее, обернув поводья вокруг запястья и откинувшись назад, сдерживая рвущихся лошадей вел фараон с обнаженным торсом и в на набедреннике хлеставшим по мускулистым ногам. Синяя военная корона на голове делала его высоким, и подобным Богу. За ним следовал господин Нак, почти такой же высокий, почти такой же красивый, с надменным и гордым лицом, с большим изогнутым луком через плечо. Наг, один из самых могучих воинов Египта, получил свое имя как почетное прозвище. Нагом звалась священная кобра-буреи, в царской короне. Фараон Тамас даровал ему это прозвание в тот день, когда они вместе прошли испытание красной дорогой. Нак не соизволил взглянуть в сторону Нефера. Колесница фараона въехала в устье темного ущелья, прежде чем последняя колесница в колонне промчалась мимо того места, где стоял Нефер. Мерин, друг и товарищ принца во многих запретных детских забавах, рассмеялся ему в лицо. Сделал непристойные жесты, насмешливо крикнул, стараясь перекрыть скрип и скрежет колес. «Я принесу тебе голову Пепе поиграть!» — пообещал он. И в этот миг, когда Мерин уносился прочь, Нефер возненавидел приятеля. Апепе был царем гиксосов, а Нефер не нуждался в игрушках. Он уже стал мужчиной, пусть даже отец отказывался признать это. После того, как колесница меренно исчезла и пыль улеглась, старик и мальчик долго молчали. Затем Таита повернулся и без единого слова пошел туда, где были привязаны их лошади. Он поправил у дела, поднял на бедренник и не по годам проворно вскочил в седло. Оказавшись верхом на голой спине животного, он, казалось, слился с ним воедино. Нефер вспомнил если верить легенде. Таита первый в Египте освоил искусство верховой езды. Он по-прежнему носил титул «Повелитель десяти тысяч колесниц», дважды дарованный ему вместе с золотой похвалой двумя фараонами, правившими раздельно. И без сомнения он был одним из тех немногих, кто осмеливались ездить верхом. Большинство египтян чурались этого занятия, считая его так или иначе непристойным и недостойным, а главное — опасным. Нефер не пытал таких предубеждений, и стоило ему вскочить на спину любимого жеребца-звездочета, как его дурное настроение начало таять. Когда они достигли гребня холмов над разрушенным городом, к принцу почти вернулось обычное воодушевление. Он бросил последний завистливый взгляд на клубы пыли, поднятые войском вдали у северного горизонта, и решительно повернулся к ним спиной. «Куда мы едем, Тата?» — спросил он. Ты обещал сказать, как только мы отправимся в путь. Таита был неизменно сдержан и скрытен, но редко до такой степени, как в том, что касалось конечной цели этой их поездки. Мы едем в гибель Нагару, ответил Таита. Нефер впервые слышал это название, но тихо повторил его. Оно звучало романтично и завораживающе. От волнения и предчувствия затылок принца будто закололо, и мальчик поглядел вперед, в простор пустыни. Бесконечность зазубренных крутых холмов уходила далеко к голубому горизонту в знойном мареве. Окраска скал изумляла, то темно-синие, как грозовые тучи, то желтые, как оперение ткачика. Или красные, как раненная плоть, и блестящие, как хрусталь, в жаркой дымке их очертания колебались и дрожали. Таита оглядывал эти жуткие места с грустью и ощущением, что возвращается домой. Именно в эту дикую местность он удалился после смерти своей возлюбленной царицы Лостры. Сначала он уполз сюда, подобно раненому животному. Затем, когда прошли годы, и боль притупилась, его вновь привело к тайнам и пути великого бога Гора. Он удалился в эту пустыню лекарем и хирургом, сведущим в известных науках. Один в бесплодных песках он обнаружил ключ к вратам духа, за которые проникали лишь немногие. Он вошел в них человеком, а вышел знакомцем великого бога Гора, посвященным в диковинные тайны, малодоступные человеческому воображению. Таита вернулся в мир людей лишь тогда, когда царица Лостро посетила его во сне, покуда он спал в своей пещере отшельников на Гаре. Она снова была пятнадцатилетней девушкой, свежей, едва достигшей брачного возраста розой в первом цветении с росой на лепестках даже во сне его сердце переполнилось любовью и грозило разорвать грудь дорогой таита прошептала лостра коснувшись его щеки и разбудив ты был одним из двух мужчин которых я любила при жизни тан теперь со мной но прежде чем и ты сможешь прийти ко мне Я дам тебе еще одно поручение. Ты никогда не подводил меня. Знаю, не подведешь и теперь. Верно, Таита? Я к вашим услугам, госпожа. Собственный голос странно отдавался в его ушах. В Фивах, в моем городе ста ворот, в эту ночь был рожден ребенок. Он сын моего сына. Это дитя... Назовут нефером, что означает «чистый и совершенный телом и духом». И, увы, он несет мою кровь и кровь Тана к трону Верхнего Египта. Ибо великие и разнообразные опасности уже сгущаются вокруг малыша. Ему не преуспеть без твоей помощи. Только ты в силах защитить и направить его. Последние годы ты провел отшельником в бесплодной пустыне те навыки и знания что ты приобрел здесь предназначены только для одной цели. отправляйся к неферу отправляйся быстро тотчас и оставайся с ним пока твоя служба не будет исполнена затем приходи ко мне возлюбленный таита я буду ждать, а твоя бедная искалеченная мужественность восстановится. Ты будешь здоров и невредим, когда встанешь рядом со мной, рука в моей руке. Не подведи меня, Таита. Никогда! вскричал во сне Таита. За всю жизнь я ни разу не подвел вас. Не подведу и теперь, после вашей смерти. Знаю, что не подведешь. Лостр улыбнулась милой призрачной улыбкой. И ее образ растаял в ночи пустыни. Таита пробудился с лицом влажным от слез и собрал свое скудное имущество. Только у входа в пещеру он задержался, чтобы взглянуть на звезды. Он подсознательно искал яркую, совершенно определенную звезду богини. В семидесятый день после смерти царицы, в ту ночь, когда долгий ритуал ее бальзамирования завершился, эта звезда внезапно появилась в небесах. Большая. Прекрасная, пылавшая там, где прежде было пусто. Сейчас Таита нашел ее и почтительно ей поклонился. Затем он зашагал на запад, к Нилу и к городу Фивом. Прекрасным, ставратным Фивом. Это случилось более 14 лет назад, и теперь Таита жаждал добраться до тихого места в пустыне, ведь только там он мог вновь набрать полную силу и тогда выполнить поручение Лостры. Только там он мог поделиться этой силой с принцем. Ибо маг знал, что темные силы, о которых предупреждала царица, уже собираются вокруг. — Вперед, — сказал он мальчику, — давай поедем и поймаем твою божественную птицу. На третью ночь после отъезда из Галлалы Когда созвездие диких ослов стояло в зените в северной части ночного неба, фараон остановил войско, чтобы напоить лошадей и наспех перекусить высушенным на солнце мясом финиками и холодными лепешками из проса дурра. Затем он приказал подняться на колесницы. Сейчас и рога не гудели сигнал. Войско было на территории, где часто проезжали дозорные колесницы гиксосов. Колонна снова понеслась вперед рысью. По мере их продвижения пейзаж заметно менялся. Наконец египтяне выехали из плохих земель, вернувшись в предгорье над речной долиной. Внизу виднелась полоса густой растительности, далекая и темная в лунном свете. Она отмечала русло великой матери реки Нила. Далеко обойдя Абнуб, Войско вышло в тыл главного войска гиксосов на реке. Хотя для такого врага, как Апеппи, это был крошечный отряд. Здесь были собраны искуснейшие колесничие войск Тамаса. Он-то и сделал их лучшими в мире. Кроме того, на их стороне была внезапность». Когда фраун впервые предложил эту стратегию и объявил, что лично возглавит поход, члены военного совета возражали ему со всей страстностью, какую могли себе позволить, переча Богу. Даже старый Кратос, когда-то самый безрассудный и свирепый воин во всех войсках Египта, рвал густую белую бороду и ревел, клянусь, истрепанный гноящейся крайней плотью Сета, я бы измаранной пеленки вам не сменил, если бы тем самым посылал вас прямо в любящие руки опепе. Он, вероятно, единственный смел так говорить с богом-царем. «Пошли другого на эту черную работу!» «Ведите колонну прорыва, если вам так угодно, но не удаляйтесь в пустыню на съедение упырям и джинам! Вы Египет! Если Апепе захватит вас, он захватит нас всех!»